и был бы счастлив видеть его главой российского правительства. Но он не русский, а турок. К тому же турок, ориентирующий на Англию. Наши устремления противоположны, и потому Митхат нам враг, опаснейший из врагов. Европа нас не любит и боится, зато Митхата носит на руках, особенно с тех пор, как он даровал Турции Конституцию. А теперь, Арас Петрович, «Наберитесь терпения. Я прочту вам пространное письмо, присланное мне еще в прошлом году Николаем Павловичем Гнативом. Оно даст вам яркое представление о противнике, с которым нам предстоит иметь дело». Шеф-жандармом извлек из Бевара листы, мелко исписанные ровным писарским почерком, и приступил к чтению. милый лаврентий события в нашем хранимом аллахом стамбуле развивается столь стремительно что за ними не поспевая даже я а ведь твой покорный слуга без ложжной скромности держал руку на пульсе европейского больного не один год пульс этот не без моих че Ченни постепенно замирал и вскоре обещал вовсе остановиться, но с мая месяца... Речь идет о прошлом 1876-м годе. Щел нужно вставить мизин. Но с мая месяца его залихорадило так, что того, и гляди, Босфор выйдет из берегов. Стены Царинграда рухнут, и тебе не на что будет вешать свой щит.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 Его агенты зачастили на верфи, в арсенал, на монетный двор, и рабочие, которым давным-давно не выплачивали жалования, повалили на улицу. Затем последовал чисто восточный трюк. 25 мая Митхат Паша объявил правоверным, что ему во сне явился пророк, поди-ка проверь, и поручил своему рабу спасти гибнущую Турцию. А тем временем мой добрый друг Абдул-Азиз, как обычно, сидел у себя в гареме, наслаждаясь обществом любимой жены, прелестной Михри Ханун, которая была на сносях, много капризничала и требовала, чтобы повелитель все время находился рядом. Эта золотоволосая, синеглазая черкешинка помимо неземной красоты прославилась еще и темп, оп постушила султанскую казно до самого донышка за один последний год она оставила во французских магазинах на перере более 10 миллионов рублей и вполне понятно что константинопольльцы как сказали бы склонны к чрезмерно сдержанному высказыванию англичане я сильно недолюблю ли ь мне лаврений я был не в силах что-то изменить я заклинал угрожал интриговал как явных в у горями но абдул-азис был глуххи нем 29 мая вокруг дворца долма бахча приуродливое строение в европейском восточном стиле гудела многотысячная толпа а падишах даже не попытался успокоить подданных Он заперся на женской половине своей резиденции куда в мне хода нет и слушал как мехри ханом играет на фортепиано венские вальс